Вследствие этого Тарасиевичу заказано было вырезать на других досках персону царевны одну, окруженную пышную арматуру, наподобие портретов римских императоров в среде курфирстов с символами власти. Тарасиевич принялся за работу, и вскоре им вырезаны были две доски, из которых на одной изображалась царевна Софья в короне с державою и с кипетром, И с прописанием вокруг полного царского московского титула Софья Алексеевна Божью милостью, благочестивейшая и самодержавнейшая великая государыня, Царевна и Великая княжна Всея Великие и Малая и Белая России самодержатся Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, Царевна-Казанская, Царевна-Астраханская царевна Сибирская, государыня Псковская, великая княжна Смоленская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, сударыня и великая княжна Новгорода Низовых земель, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, Абдорская, Кандинская, всея северная страны-повелительница – и государыня и верские земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли черкесских и горских князей, и иных многих государей и земель восточных, и западных, и северных отечественных величеств, государыня и наследница и обладательница. Затем кругом этой надписи Вырезаны были аллегорические изображения качеств царевны, как семи даров духа – разума, целомудрия, правды, надежды, благочестия, щедрости и великодушия, предназначенных заменить собою семь курфирстов императорских изображений. Под портретом находились похвальные вирши, в которых царевна приуравнивалась по славным делам своим – Семирамиде Вавилонской, Елизавете Английской, Пульхерии Греческой, и, наконец, высказывалось, что как Россия невелика, а еще мала в сравнении с мудростью царевны. На другой доске вырезано было изображение святого мученика Федора Стратилата, окруженное воинской арматурой. Оттиски с обеих досок печатались на бумаге, Тафте, Атласе, Обьяре и расходились в обществе. А для того, чтобы такая же была слава великой государыне и за морем, как в московском государстве, Шокловитый, один из оттисков, отослал к амстердамскому бургомистру Витцену с просьбой снять с него копию с переводом виршей на латинский и немецкий языки и разослать по иным землям. Витцен исполнил просьбу, и несколько таких оттисков было доставлено в Москву. Без всякого сомнения, подобные восхваления нравились тщеславию молодой женщины, но кроме того, в них скрывалось другое, более практическое основание. Они приучали народ свыкаться с именем Софьи, как именем самодержицы русской, приучали смотреть на нее, как на достойную государыню, Законную наследницу престола, если какая-нибудь случайность доставит ей возможность наследства. Случайность. Но откуда ж могла быть такая случайность? Естественного повода не предвиделось. Здоровье Петра оказалось закаленным и прочным, а супружество с молодой красивой Лопухиной обещало обильное преемство. Но разве не могло возникнуть какое-нибудь непредвиденное, случайное обстоятельство? Или лучше сказать, разве нельзя подготовить это обстоятельство? С подготовкой требовалось спешить. Скоро могло появиться потомство у Петра, тогда дело усложнялось. Ум царевны и предприимчивость худородного окольничьего – надежные факторы. И вот бывший думный дьяк, Призывает к себе и не раз преданного ему стрельца Филиппа Сапогова и научает, «Как пойдет, куда царь Петр в поход, так брось ты на пути его ручную гранату».